Глава четвертая. Скубент и англичанка. Департамент полиции на набережной реки Фонтанки был наполнен шумом, который производит крупное присутствие в разгар дня. Тем ничтожнее делались под толстыми сводами подвального каземата крики истязаемого деликвента. С теми, кто посягает на изменение существующего политического строя, у Аннинского разговор был жесткий. Чтобы не портить рук, Александр Павлович пользовался кистетом. Арестованный сидел на крепком дубовом стуле, привязанной за лодыжки. Руки были заведены за спинку и там скованы. Как бы ни дергался преступник, высвободиться оказалось выше человеческих сил. Наручники представляли собой две скобы с проушинами, через которые был пропущен стальной пруд и намертво скрепляли верхние конечности допрашиваемого, лишая возможности к сопротивлению. Все в застенках было массивное, прочное, сделанное так, чтобы самым слабым элементом оказался преступник. Отсюда изредка могли вынести ногами вперед, но всегда с развязанным языком. Студент третьего курса Института инженеров путей сообщения Аркадий Галкин был взят с поличным за транспортировкой нелегальной литературы. При нем нашли брошюру «Освободительная борьба» некоего Шарпа, красивой нездешней печати. Когда его привели в департамент полиции, студент не дрейфил перед жандармами, а говорил им гордо и дерзко. «Сидите, суки, под плинтусом, пока к вам не приехал из Вятки товарищ Азарий Шкляев». Уж он-то наведет шороху в ваших норах, ну и всякую прочую галиматью. Брал на испуг. Оформив его, Анинский отвел задержанного в кабинет. Галкин предложил дать ему закурить и получил папироску. Он дымил, закинув ногу за ногу и покачивая драным сапогом. Призрение его к цепным псам режима было великолепно. В бесплодных разговорах протек час. Было известно, куда он ходил. Брать уроки английского у девицы Хелен Траммел, Но порядок допроса требовал признания задержанного, которое следовало занести в протокол и тем зафиксировать. По картотеке полиции Аркадий Галкин проходил как агитатор и беспорядочник. Анинский мог провести расследование в порядке охраны, и добиться высылки Смутьяна административным путем, удалив его от Петербурга на тысячу верст. Однако вычесывать мелких гнид, пока они не выросли и не объединились в опасную организацию, представлялось ему малопродуктивной идеей. Великий сыщик жил крупными делами и большими заслугами. Спасать так государя императора, накрывать так разветвленную сеть врагов государства». И пойманный разносчик революционной заразы представлялся ему той ниточкой, зацепив которую можно было подтянуть к себе большой моток спутанных связями разных партий, чтобы спалить их все разом. Ты зачем совершал преступление? Клеветал на наш праведный строй? Пожурил студента, находящийся в кабинете Платон? Галкин вспыхнул, обернулся. Но тут от жандармского ротмистра прилетело с другой стороны. Кто скрывается под псевдонимом Н. Ленин, которым подписаны прокламации, высылаемые из Сибири? Аннинский забрасывал его вопросами не столько ради внятного ответа, сколько ради того, чтобы посмотреть на реакцию и прощупать, в какую сторону тянуть. «Срать я хотел на вашего Ленина!» – отвечал кучерявый герой. Это при Зубатове революционера усадили бы в кресле в доме Волконских, где на месте квартиры Пушкина в 1901 году благопристойно разместилось охранное отделение и поднесли бы чаю с булками. С революционером часами беседовал бы сам Зубатов, доказывая логическими доводами ложность мотивов протестной деятельности и пагубности для русского народа свержения монархии, чтобы усовестить мыслящего интеллигента и склонить терпеливыми увещеваниями к добровольному сотрудничеству, с которого начинал и сам Сергей Васильевич. При его коротком руководстве Анненский пробовал так делать, но в жандармский корпус Александр Павлович пришел из уголовного сыска, а потому запас «зубатовщины» у него быстро иссякал – Исыщик переходил к проверенным полицейским методам, благо его кабинет располагался в департаменте, а не в самом охранном отделении. Кроме того, в столице прием смутьянов исторически сложился жестче, чем в Москве, ввиду близости государя, коем ради охраны трона и был учрежден Институт тайной полиции. Что ж, Вахмистр, отведите его в операционную голосом, который ставил крест на прежней жизни допрашиваемого, приказал ротмистер. «Куда?» — встрепенулся Аркадий. «В комнату 101». «Что вы такое говорите? Я никуда не пойду». «В комнату 101», — сказал офицер. Вахмистер взял Аркадия Галкина под руку, но тот вырвался. «Кто дал вам право?» «Ваше запирательство вынуждает меня взять вас под арест», — объявил Аннинский. Если вам не угодно говорить по душам, продолжим процедуру допроса в операционной. не -е -е, Пошли же, скубент! — проворчал Платон Кочубей, насильно выволакивая Галкина прочь из кабинета. Когда его повели в подвал, студент занервничал, крутил головой, спотыкался, то и дело вздыхал. и сопровождающие их выводной, Силком усадили революционера на дубовый стул, завели руки назад и сковали наручниками на жесткой сцепке. Аннинский спустился в операционную комнату, неся в папке материалы дела. Он поместил ее на большой верстак со столярными тисками в торце. Сорокалинейная лампа ярко освещала предметы, разложенные на столешнице. Клещи, крючья, сыромятные ремни с металлическими бляшками – и малированную кювету, полную изогнутых хирургических инструментов. Ротмистер не спеша пошевелил их пальцем. Перестук и скрежет, вызвали у него мурашки по всему телу. Сыщик непроизвольно поморщился, отвернувшись, чтобы не видел Галкин. Звук был исключительно мерзкий, поэтому Александр Павлович повторил процедуру. Нус! как бы в раздумье молвил он, выбирая инструмент. Нус. Он взял большой кастет, выточенный из нержавеющей стали. На рукояти были выбиты литеры СС и учетный номер 13, каковыми маркировались казенные специальные средства. Повернулся всем корпусом к арестованному. «Вах, мистер, затворите плотнее дверь, сейчас здесь будет шумно!» Студент затрясся всем телом. Зубы его выбивали частую дробь. Нет, вы не сделаете! Нет! Покачивая рукою, обряженной в блестящую сталь, сыщик приблизился к Аркадию. Что вы, а? Склонившись к арестованному лицом к лицу и вперевшись страшным взглядом в него, Аннинский замер. Студент задергался в пределах возможного. Но доступный для бегства свободы он был лишен и попытался искать иные средства спасения. Глаза палача и убийцы оборвали всякую надежду в душе его. Кастет качнулся. Студент заблажил. Истошный крик непомнящего себя существа, истрепещущий от животного страха плоти, заполнил Казимат, но не вырвался за его пределы. Дождавшись, когда Аркадий Галкин устанет кричать, знаменитый сыщик громко спросил, «Ты скажи нам, кто дал тебе книжку «Руководство к подпольной борьбе»?» «Мисс Трамл» выпалил революционер. И дальше разговор потек гладко. Галкин исповедался, как брал от англичанки нелегальную литературу, получаемую за границы, и относил своей двоюрной тетке для передачи в подпольную типографию. К тетке доставляли не только заграничные новинки, но и пожертвования на борьбу с самодержавием. Она добровольно взяла на себя обязанности посредника для снискания британского вспомоществования – которая стекалась к ней из разных источников и выполняла свое дело истово, не ради конечной цели, а наслаждаясь самим процессом. Виды британского пособничества приобретали порой весьма интересные формы. Так, по словам Аркадии, тетушка должна была получить от курьера с английской набережной крупную сумму для закупки типографской краски и бумаги, Распределение между товарищами, находящимися на нелегальном положении, и иных нужд Центрального комитета. В комнате 101 говорили все. Когда Аркадий Галкин подписал протокол допроса, сыщик закрыл папку, как служитель Морга накрывает полотном лицо покойного. Чистосердечные признания облегчает душу», – сказал он вахмистру, – «иначе пришлось бы отпускать». Чуешь? Как на душе легче стало. Так точно, особливо после утреннего, откликнулся Кочубей и оборвал себя, чтобы не сболтуть лишнего в присутствии арестанта. Анинский потянулся и с чувством выполненного долга зевнул. А славно хлопотный денек выдался. Сдавай скубента дежурному и пойдем обедать.